Амаранта два раза засыпала и два раза просыпалась. На улицах потушили фонари и взошло солнце, а он все говорил. Пробило шесть часов, желудок Амаранты ущемила тоска по утренним чаям, а он все говорил. Бисмарк подает в отставку, и герой, не желая доли скрывать своего имени, называет себя Альфонсо Зунзуга. И умирает в страшных муках. Тихий ангел уносит в голубое небо его тихую душу? Так кончил Зинзага, когда пробило семь часов. Ну, спросил он Амаранту, что скажешь? Не находишь ли ты, что сцену между Альфонсом и Марией не пропустит цензура?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 «И надо тебе сказать, в глупейшем романе, когда читала этот роман, я удивлялась, как это могут печатать подобную чушь. А когда прочла его, то решила, что автор должно быть, по меньшей мере, глуп, как пробка. Чушь печатают, а тебя мало печатают. Удивительно!» «Не припомнишь ли ты хотя название этого романа?» «Название не помню».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 Как-то ослиться Проговорились. Больше меня уж вы не увидите. Прощайте. Гн! Пр, идиотка, мой роман, глупейший. Граф барабан-то знал, что издавал. Бросив презрительный взгляд на жену, зинзагнохлобучил на глаза шляпу, хлопнул дверью и вышел из 147-го номер